Часть вторая. Глава 12. Пустота была страшной. В ней не ощущалось конечности, не было верха, не было дна, не было ничего, лишь неопределяемая душная тьма. Она колыхалась и утробно чавкала, и выпускала длинные липкие щупальца при малейшей попытке пошевелиться. Но шевелиться по-любому не получалось. Боль обездвижила и тугоспеленала, не позволяя ни одному движению вырваться на волю. Жуткий кокон был монолитным и гладким. И душа билась о стены кокона, металась в леденящей пустоте и выла, выла от ужаса, от безысходности, от отчаяния. Оброшенное на произвол судьбы тело Алексея Майорова, множеством проводов пристёгнутое к системе жизнеобеспечения, из последних сил цеплялось за жизнь. Правда, сил осталось совсем мало. Держать тело на грани бытия получалось всё хуже, оно соскальзывало в бездну. И в мгновение, когда едва тлеющая искра жизни почти угасла, откуда-то издалека протянулась сияющая тонкая ниточка, нежно обволакла искру и не позволила ей исчезнуть. И искра, неожидано в первую очередь для себя самой, вспыхнула, разгорелась, и победить её теперь было довольно трудно. Постепенно уходила боль, жуткая пустота наполнялась звуками, запахами, у входа весело гамонили в ожидании своей очереди цвета. Алексей возвращался Но об этом знал только он сам. Для окружающих он по-прежнему находился в коме. Медицинские приборы фиксировали лишь улучшение физического состояния пациента, а восстановление мозговой деятельности и речи пока не шло. Эти приборы не могли уловить ни малейших изменений в этой области. Алексей же всё слышал, всё понимал, но тело отказалось подчиняться душе. Когда, в какой момент произошёл разлад, Алексей не знал, прочим как и причину разлада. Но кокон, в котором задыхалась душа, оставался по-прежнему непроницаемым, прозрачным и непроницаемым. Когда тело соизволило наконец покинуть кому и открыть глаза, майор смог в этом убедиться. Он теперь не только всё слышал, но и всё видел и понимал, и не мог ничего сделать, не мог показать это врачам, считавшим его растеньем. Когда Алексей впервые открыл глаза, первое, что он увидел, было лицо человека, которого он хотел видеть меньше всего лицо Ирины. Она сидела у кровати или Нива перелистывала какой-то глянцевый журнал. Всё это майор мог фиксировать лишь периферическим зрением, поскольку даже глаза ему не подчинялись. Они тупо таращились в потолок, мерно моргая, чтобы не пересыхала слезистая оболочка. Тело, восстанавливаясь, строго следило за правильным функционированием. Прошло, наверное, минут 10, прежде чем Ирина, мельком взглянув на опутанное проводами тело поверх журнала, не заметила широко открытые глаза. Алёшенька. Она отбросила чтиво в сторону и наклонилась над телом. Милый, ты очнулся, Алёшенька. Ирина с минуту вглядывалась в пустые глаза, затем, сняв с лица маску восторга и нежности, выпрямилась и с отвращением отшвырнула её в угол. После чего, брезгливо передёрнув плечами, вытащила мобильный телефон и набрала номер. Алло, это я. Ну что, он очнулся? Нет, не волнуйся. Всё так, как и говорил её врач. Повреждения мозга не обратимо, новость. Да, милый, действуем по плану. Не волнуйся, его денежки рано или поздно будут нашими. Главное терпение. Но всё мне пора. Надо изображать ошалевшую от счастья жёнушку и бежать к врачу с радостной новостью. Целую, родной. Потерпим, и скоро будем богатыми. Женщина захлопнула телефон-раскладушку, спрятала его в сумочку, подняла с пола журнал и аккуратно положила на стол. После чего, секунду постояв у двери, выбежала в коридор, радостно глася: "Пётр Семёнович, миленький, Оленька, скорее сюда! Алёшенька очнулся". Он открыл глаза. "Господи, радость-то какая!" Зевая и потягиваясь, поднялась с умотоха. Задумчиво потопталась на вихляющих в разные стороны ногах и зигзагами понеслась по коридорам, заполняя собой все помещения. Не прошло и 5 минут, как суматоха добралась до холла больницы, где дежурили скучающие журналисты. Замелькали вспышки фотокамер, затрещали возбуждённо таращась в рыло видеокамер репортёров с телевизионных каналов. После месячного пребывания в коме Алексей Майоров пришёл в себя. Эксклюзивные подробности в наших следующих выпусках. А у постели Ньюсмейкера собрался консилиум во главе с Петром Семёновичем, лечащим врачом звёзно пациента. Они уже проверили все реакции вернувшегося в реальность тела, и прогноз был отнюдь не оптимистичен, точнее, припоганейший намечался прогнозик. Ну что, Пётр Семёнович? Комкая в руках платочек, Ирина с Надеждой смотрела на мрачного искулапа. Как он? Знаете, Ирочка, Доктор снял очки и принялся тщательно протирать обестово идеально прозрачное стекло. Как бы вам сказать? Говорите правду, я ко всему готова. Если вы помните, я вам сразу после операции говорил, что мозг повреждён очень сильно и полное его восстановление весьма сомнительно. Так вот, похоже, мой печальный прогноз подтверждается. И и он никогда не будет прежним? Ирина прижала дрожащие пальцы к губам и с отчаянием оглянулась на тело майора. Боюсь, что да. Двигательная функция безусловно восстановится, но всё остальное длительные упорные занятия с логопедом, с реабилитологом, с психологом, тренером, месяцы выматывающего труда и в результате максимум, чего вы добьётесь, уровень развития трёх-пятилетнего ребёнка. Вы готовы к этому? Да. Ирина, не замечая слёз, ручьями бегущих по щекам, благодарно улыбнулась. Спасибо вам огромное, Пётр Семёнович, спасибо. Ну что вы? Доктор с уважением посмотрел на женщину. Это вам спасибо. Мне? Ну за что же? За то, что не отказываетесь от него, несмотря на практически безнадёжное в житейском плане состояние, за то, что готовы бороться. Ну как же иначе? Ирина с недоумением посмотрела на врача. Ведь я люблю его и буду рядом до тех пор, пока буду ему нужна. Надо ли говорить, что эти слова на следующий день были на страницах сотни печатных изданий. На фотографии измученного, заплаканного женского лица не сходили со страниц этих изданий. Ирину приглашали на всевозможные ток-шоу, ей аплодировали, шумно всмаркаясь в платки размером со скатерть, растроганные тётки в студиях. И право Ирины Гайдамак быть рядом с Алексеем Майоровым больше не оспаривалось никем. Все попытки друзей и знакомых Алексея пробиться к пациенту были безуспешными. Вернее, поначалу их пускали, но там всегда была Ирина, державшая за руку безвольное тело общаться с майоровым не получалось по причине полной выключенности его сознания ирина особо на контакт не шла ограничиваясь короткими да или нет затем она сославшись на слабость алексея попросила лечащего врача не утомлять пациента частыми посещениями и друзей перестали пускать вообще конечно генерал левандовский мог бы добиться отмены этого распоряжения но он не видел смысла зачем алексей всё равно ничего не понимает никого не узнаёт а алексей узнавал и понимал и пытался достучаться до кричаться своего кокона но у него ничего не получалось от отчаяния не хотелось жить единственный человек который был ему нужен сейчас необходим как воздух не желал ничего знать о майорове анна не появлялась в избельнице ни разу и удивляться было нечему и обижаться было не на что за что боролся на то и напоролся Он ждал царап от нетерпения стенки своей одиночки, когда же навещавшие его поначалу друзья хоть что-нибудь скажут о зайце рыбе, хоть намекнут, что ли. Но рядом всегда торчала ненавистная Ирина, а в её присутствии говорить о бане никто не собирался. Потом друзья перестали приходить вообще, и возле Алексея осталась только Ирина. И желание уйти из жизни, сдохнуть наконец, стало просто невыносимым, потому что невыносимой была сама жизнь. Вернее, не жизнь, а существование. растительное существование. Но даже покончить с собой майоров не мог. Как? Как можно это сделать, когда тело живёт своей собственной жизнью и исправно функционирует? И заставить его, к примеру, отказаться есть невозможно по двум причинам. Во-первых, само тело ни за что не подчинится приказу на уничтожение, а во-вторых, его в любом случае кормили бы насильно через шланг. Другие способы уйти из жизни тем более не были подвластны. И запертая в одиночке кокона душа, поначалу метавшаяся и бившаяся о стены до крови, теперь апатично лежала на полу, свернувшись в клубочек. Выхода не было. Ты заслужила это, предав свою любовь, предав самоё себя. Так тебе и надо. А тело тем временем оживало всё больше и больше. Оно уже в состоянии было не только сидеть, но и ходить. Пусть медленно, неуверенно, но совершенно самостоятельно. А ещё оно с удовольствием, пусть и несколько неопрятно, ела. Вернее, жирала понемногу жирее. Сохранила основные навыки гигиены, но душ принимать тело не очень любила, хотя раньше эта процедура была ежедневной. Ирина уже вполне устраивала нынешнее положение вещей. Алексей сам ел, сам себя обслуживал, передвигался тоже самостоятельно, а главное был полностью ей подконтролен. Он послушно, словно робот, выполнял все распоряжения своей жены. Ирина позиционировала себя теперь только так, тем более что Алексей не думал возражать. А если и думал, то там, в одиночке, откуда голос не долетал. Неподвластное же тело говорить категорически отказывалось и подчинялось почему-то только приказам Ирины. Брошенная собачонка сидела у двери, когда жена куда-нибудь уходила. И Ирина теперь чувствовала себя в присутствии Алексея Майорова совершенно свободно. Она, не стесняясь, звонила своему сообщнику, обсуждая дальнейшие планы. А в дальнейшие планы входило только одно: Срочно забеременеть от Алексея, причём обязательно от него, дабы любая генетическая экспертиза подтвердила отцовство Алексея Маёрова и, соответственно, право на наследование ребёнком всего состояния и имущества, упомянутого Алексеем Маёровым после его смерти. Разумеется, последующая смерть Алексея была запланирована сообщниками. Зачем им это обуза пожизненно, но только после выполнения им основной задачи. Как же злилась Ирина теперь на свою дурацкую поспешность. Не сделай она тогда оборт, сейчас не пришлось бы ждать, пока стачертевший её Алексей Майоров сможет восстановиться до такой степени, чтобы вернуть способность где-то к производству.